Разбежавшиеся и притаившиеся паучки Аратарна враз подняли тревогу. Сила пробудилась, дрогнула, медленно и неотвратимо поднимаясь на поверхность. Тёмная, глухая, мрачная. Это Аратарн ощутил сразу. Безумная надежда, а вдруг это отец? Вспыхнула и тотчас угасла. Нет, не он. Горджелин резко выдернул посох, вскинул наперевес, словно самый обычный шест в руках деревенского драчуна. Ровное течение силы мигом исчезло, сменившись бушующим хаосом. Что-то поднималось из песчанного лона, медленно и торжественно, ни от кого не скрываясь. «Ко мне!» — гаркнул снежный маг. Ледоэль с не разжали рук хотя сыну губителя казалось, что он сжимает в ладони раскаленный до красна слиток. Вот дрогнул и вздулся горбом желтый песок. Вот он раздался в стороны, и на поверхности появился истинно черный куб. Не из камня, дерева или какого-то иного материала, но куб идеальной тьмы, сплошной, непроглядной и не отбрасывающей тени. Солнце померкло, словно кто-то накрыл небо исполинским закопченным стеклом. Тьма расползалась от черного куба, растекалась волнами, затопляя песчаную пустошь, а над самим камнем поднималась, точно вырастая из него, призрачная темная фигура, колышущаяся покрывала мрака, посреди которых угольями горели два алых глаза». Горджелин не выдержал, зарычал. Давненько не виделись, снежный маг. Пронесся над песками бесплотный шепот. Тень качнулась, глаза вспыхнули ярче. Забыл меня, да, Горджелин? Двоюродный брат мой. Черный, выдохнул равнодушный. лидаэль охнула. Аратарн ссутулился, встряхнул кистями рук. «Сейчас будет славная драка», — мелькнула мысль. «Вижу, вы меня помните. Рад, рад, признаюсь, рад. Давненько поджидал, что и говорить». «Поджидал?» — мрачно переспросил Горджелин. «Ровно кот, ничего не подозревающую мышку». «Для чего и зачем?» — позволю знать. «И значит, все это...» Он качнул посохом в стороны. «Твари между мирья, дикий лес, бродячие скалы. Твоих рук дело. Но зачем? Чего ты хочешь?» «Сколько вопросов сразу!» Усмехнулся призрак. «Конечно, моих. Чьих же еще?» «Много ты знаешь чародеев в Большом Хьорварде» способных на такое. Не знаю ни одного, буркнул Горджелин. Так что ты затеял здесь, воплощение тьмы? От чего ты не со своим поколением и от чего не явился прямиком в мой замок, если искал встречи? Я ждал, потому что вы должны были быть готовы, потому что должен быть готов и я. Тьма Великая пророчица. всё, что было, есть и будет, отражено в ней. Или памятью об уже свершенном, или предсказаниями о том, чему только суждено свершиться. А что до поколения? Мои наставления им слишком скучны. Тень на вершине куба пожала плечами. Я избавил их от крупных неприятностей. Что поделать, родная кровь, как-никак. Но они еще не готовы, чтобы я учил их дальше. Должны подрасти. К тому же у нас есть куда более срочные дела, равнодушный. Одни загадки. Зло сощурился снежный маг. Но я так и не понял, для чего же мы тебе, дражайший кузен. «Мы же, если искали кого в здешних местах, то не тебя». Алые угли глаз закрылись и вновь открылись, словно черный мигнул. «Вы здесь для того, чтобы снять проклятие Эльфрана», — заявил он. «Ничто иное и не могло привести вас в южных Хьорвард. Это совершенно точно. Любовь и чувство вины». Гонят тебя вперед, Горджелин, дорогой кузен. Гонят, вернее, жалящих бичей. Ты, Лидаэль, никогда не смиришься с судьбой, постигшей твою мать. А ты, Аратарн, ты никогда не оставишь ту, которая уже часть тебя и твоего сердца. Аратарн глухо зарычал. Пальцы Ледаели вдруг сильно-сильно сдавили ему ладонь. Вы долго искали фокальную точку, где, как тебе казалось, дорогой кузен, скрыта разгадка. Кенотаф, да? Охраняемый могучими силами, который нужно разрушить, и там будет указание, где кроется второй фокус проклятия. Я же прав, И ты почти был уверен, равнодушный, что поиск укажет тебе на камень Туэй в Эльфране со всеми его смешными высокими домами. Или дома были великими. Ты явился сюда издеваться над нами, могучий. Глухо сказал Аратарн. Ты можешь быть очень силен, но это не делает тебе чести. И что тебе до наших забот? Вы нужны мне... «А я нужен вам!» — без обиняков заявил призрак. «Никто не оскорбляет тебя, юноша. Я лишь пытаюсь объяснить, что без меня проклятие вам не снять. У него нет никакого вместилища, нет фокуса, оно ни к чему не привязано. Это сильнейшее из проклятий, когда-либо наложенных под небом этого мира, да и многих иных» тебя ввели в заблуждение мои приготовления, Кузан. Черный небрежно кивнул в сторону ползующих скал, Но ты, сын истинных магов, решил, что все дело в каком-то артефакте. Что достаточно будет разрушить оба фокуса и проклятие сгинет, родственник родственник, ты огорчаешь меня. Горджолин резко выпрямился, Аратарну показалось, он слышит, как хрустит древко посоха, судорожно стиснутое сухими длинными пальцами. «Если тебе, родственник, нужна наша помощь, я бы на твоём месте воздержался от подобных речей». Сущность на вершине черного куба некоторое время молчала. Потом, словно через силу, призрак произнес Что ж, в таком случае не стану ходить вокруг да около, однако все же придется объяснить вам некоторые тонкости. Я прозываюсь Черным, у меня особое сродство к тьме. Я слышу многое. Тьма подхватывает и доносит до меня самые дальние, самые слабые отзвуки, нашему сущему, Нашей вселенной уготовлен поистине ужасный конец, Горджелин. Я слышал это много раз, перебил снежный маг. Все имеет свое начало, все имеет свой конец, даже сущие нас окружающие Что дальше? Дальше? Известные тебе дальние, последний инструмент Творца, и он не зря помещен в наши пределы. Ему надлежит умертвить все и вся, использовав силу великого множества душ, для того, чтобы вновь обратить нашу Вселенную в один строго упорядоченный кристалл. Сперва огромный, затем он станет уплотняться, уплотняться и уплотняться, до тех пор, пока вновь не сделается монадой, абсолютной, вечной. Неразрушимой зародышем будущего творца И тогда цикл начнется вновь. И это я уже слышал, но теория, а я черный, не желаю сгинуть в этой катастрофе Призрак повысил голос. Моё существование мне от чего-то нравится. У меня видишь ли большие планы. Поэтому я готовлю инструмент вмешательства в эту последнюю битву, когда дальние сокрушат всех, кто дерзнет противустать им. Нет, не для того, чтобы одержать над ними победу, но чтобы пережить эту упаковку в изумрудном кристалле. Если угодно заснуть и вновь проснуться в новом свежем, только что сотворенном мире. Но проснуться мною, черным, со всеми моими силами и знанием. Прекрасное намерение, усмехнулся Горджелин. И каким же образом? Здесь-то мне и понадобится ваша помощь. Пелена непроглядной тьмы колыхнулась, словно указывая на застывшего Аратарна. Я знаю, кто твой отец, юноша. «Знаю, чего ты ищешь многие годы. Я ищу того же. Отыскать губителя и его вечного соперника, возрождающую. Инструменты, потерянные молодыми богами, но так необходимые нам теперь». Аратарн почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Отыскать отца? Так это возможно? Ты знаешь, где он? Что с ним стало?» «Они с возрождающей так и для свой бой», — ответил Черный. «Во всяком случае, такую весть приносит мне тьма. Эхо их битвы разносится далеко, очень далеко. Но если бы найти их было просто, я давно бы уже это сделал. Нет, требовалось хорошенько подготовить дорожку. Алые уголья глаз словно бы сощурились в усмешке и дождаться вас». Дождаться тебя — кровь губителя. — Ну что ж, кое-что ты разъяснил, — кивнул Горджелин. — Но что же дальше? Ты найдешь губителя и возрождающую, а потом... — А потом мы создадим нечто вроде вечного двигателя, — ухмыльнулся черный. Пониже пары алых глаз появился серый росчерк словно улыбка. «Вечный двигатель возможен только при использовании потока магии. Механически это...» «Совершенно верно, кузен. Механически такое не исполнить. Но магически вполне. Губитель и возрождающее — две части этого примум мовенс, перводвигателя. С их помощью мы замкнем идеальную сферу которая скроет нас, когда этому миру придет пора умереть. И что же, этот примум мовенс каким-то образом уцелеет в пламени неуничтожимом? Нет, дорогой родственник, он уцелеет в хаосе, где мы, погруженные в долгий, хоть и не вечный сон, дождемся, пока не возникнет новое упорядоченное». «Видишь, насколько я щедр? Предлагаю вам вечность бытия, вечность сознания и памяти вам и вашим близким. Твоей матери, Ледаэль, твоему отцу, Аратарн, как части нашего укрытия. Моей родне, будя мое поколение, возжелает присоединиться. А более никого мы впустить не сможем». — Весьма щедро! — хмыкнул Горджелин. — Кто же отказывается от такого предложения? — Дело за малым — отыскать две части рекомого перводвигателя, так? — Именно так, — согласился призрак. — Сперва мы отыщем их, затем я помогу вам снять проклятие Эльфрана, и напоследок мы справимся со вторжением лишенных тел». Ибо цена возвращения губителя будет высока. Они не явятся, перебил Горджелин. Новый бог Хеддин уничтожил их. Их невозможно уничтожить. Они лишь меняют имя, обличие до хозяина. Того, в чьей власти вновь выпустить их на свободу. Но нашей совместной мощи хватит, чтобы их отбросить. «Так как? Что вы скажете, сильномогучие чародеи? Дорожайший кузен!» Аратарн покосился на снежного мага. Тот стоял, словно прислушиваясь к чему-то, словно ждал их с Ледоэлью решения. Ледоэль же молчала, опустив голову. «У нас нет иного выхода, как согласиться», — вымолвил Аратарн. «А если ты, призрак, говоришь правду...» то и времени на раздумье не осталось. Я помогу тебе. Снежный маг задумчиво кивнул. Что ж, тогда и я согласен. И не будем больше мешкать. Однако, признаюсь, родственник, ты меня удивил. Признание это в устах горджелина равнодушного стоит дорого. Призрак дрогнул, словно склоняясь в насмешливом полупоклоне. Прошу вас приблизьтесь. Мне нужна будет твоя кровь, Аратарн. Однако сын губителя еще колебался. Она не лгала, эта сущность, соткана из тьмы, но чего-то не договаривала. Где-то в словах и планах Черного, таких правильных, был подвох, иной смысл, словно бы чья-то тень. Словно бы за черным угадывалось нечто, с чем Аратарн совершенно не желал связываться. «Каплю крови, сын губителя. И мы начнем. Позволь мне». Ледоэль вдруг подалась вперед. В тонких пальцах блеснул серебристый стилет. «Протяни руку». «Так». Укол на среднем пальце Аратарна быстро набухла алая капля. Сорвалась разбилась о невозможно гладкую поверхность гагата или того, что казалось гагатом. Раздалось шипение, кровь мгновенно испарилась, словно этот куб был раскален, как железо в горне, хотя на самом деле от него тянуло могильным холодом. Кровь испарилась, но пар не поднялся вверх, напротив. Его мигом всосала в себя чернота куба. Аратарн пошатнулся, зло зарычал. Его от макушки до пят пронзила ледяная игла мгновенной боли. Ледоэль мигом подхватила его под руку. — Превосходно! — объявил Черный. — Путь сейчас откроется. — Путь? — Конечно, кузен. Дорога к тому месту, где заключенный губитель и... Редь черного прервал нарастающий свист. Вокруг темного куба заплясал песок. Взлетали его фонтанчики. Закручивались пока еще невысокие вихри. За спинами Аратарна, Ледоэли и Горджелина угрожающе застонала и закачалась скала. С вершины искатов ее срывались причудливыми птицами лохмотья дикого леса. Прямо напротив, Сразу за границей песчаного круга сухая земля расплескалась. Появилась чудовищная башка какого-то рогатого создания. Разинула пасть, глухо заревела и скрылась обратно в нору. Скалы вокруг начали одна за другой раскалываться, оседая настоящими лавинами мелкого щебня, словно тут старалась целая армия дробильщиков с тяжкими кувалдами. Сила взвихрилась вокруг заметалась словно рыба в садке, кидаясь во все стороны разом. У Аратарна вдруг подогнулись ноги. Ледаэль с Горджелином подхватили его с двух сторон, но бежать было некуда. Повсюду с треском лопался и крошился камень. Из трещин вырывалось янтарное пламя. Воздух стремительно наполнялся гарью. — Черный! Что происходит? — гаркнул снежный маг, но призрак не ответил. Аратарно ощущал, как судорожно, словно в агонии, содрогается и пульсирует окружающая их незримая мощь. Магия, словно прорвала, сдерживавшая ее досель за пруды, ринулась, подобно селевым потокам крутых холмов. Песок взметнулся морскими волнами, засвистел, зашипел яростно, подобно полчищам змей. Горджелин с размаху воткнул в землю посох, вцепился в него обеими руками. «Держитесь! За меня все, да покрепче!» Дважды повторять не пришлось. Призрак на гагатовом камне сделался едва заметен, посерел, став почти прозрачным. Лишь глаза полыхали еще ярче. Два алых огня, висящих в пустоте. Чудовищный вихрь раскручивался вокруг них, набирал скорость. Вниз, сквозь него, пробивая небесные сферы йорварда, тянулся исполинский язык межреальности. Ледоэль вскрикнула подбитой птицей, рухнула на колени, Свободная рука наставлена на высунувшуюся из песка рогатую башку. В распахнутую зубастую пасть влетел наспех слепленный огнишар. — Чёрный! — вновь выкрикнул чародей, но напрасно. Взметённый вихрями песок обрушился на них со всех сторон, и Аратарн тотчас же ощутил, как их начинает тащить за небо. Междумирье, словно ящерица, поймавшая языком муху, втягивала добычу. Следом за черным расточился и исчез гагатовый куб. Рядом хрипела ледоэль, отплевываясь от лезущего в рот песка. Кажется, единственной реальностью в обрушившемся на них урагане оставался холодный, словно лед на горных вершинах, посох снежного мага. Ни одно заклятье сейчас не получалось, да и получиться не могло. Такой царил вокруг хаос. Аратарн едва нащупал кисть Ледаэли, накрыл собственной ладонью, подобрался поближе, оторвал одну руку от спасительного посоха, обнял дочь Гарджелина за плечи, прижал к себе. Словно камень из гигантской прощи их швырнуло сквозь межреальность но не просто к иным мирам. Всё вокруг залило кроваво-красным светом. У Аратарна перехватило дыхание. Песчаная буря вокруг улеглась. Сила вновь обрела упорядоченное течение. Только где же они оказались? Алый свет пробивался сквозь длинные, вытянутые, словно исполинские веретена, тучи. Исчез песок под ногами. Исчезло всё, и черного куба нигде не было видно. Гарджелин, Ледаэль и Аратарн плавали в немой пустоте, словно в воде, и каждое движение встречало легкое сопротивление, словно они впрямь очутились в океанской толще. Здесь можно было дышать. Здесь можно было плыть, наверное, хотя Ледоэль первая показала, что двигаться сподручнее, помогая себе магией. Но где они? Что это за место? И где, проклятие, этот черный? Высоко над их головами, а здесь имелась привычная тяга, как и в межреальности, медленно проплыло длинное змеевидное тело, стройное, извивающееся. Было в этом плавном неторопливом скольжении что-то завораживающее. Аратарн провожал взглядом обитателя алых пространств, пока тот не скрылся из виду. «Где мы?» Голос Ледоели звучал чуть приглушенно, но в остальном вполне себе обычно. «Отец!» Они все трое по-прежнему держались за посох снежного мага. Горджелин крутил головой, озираясь. Алый свет лился со всех сторон. Сверху, сбоку, снизу. Вот проплыл еще один громадный змей, как и первый, не обратив ни малейшего внимания на неподвижно зависшую троицу. — Драконы! — хрипло сказал Горджелин. — Мы на месте! — перебил его бесплотный голос Черного. Впрочем, не совсем бесплотный. Призрак медленно проявлялся перед ними. Аратарн подумал, не притащит ли он и сюда свой любимый куб, но нет — Чёрный просто висел рядом, глаза едва выделялись валом свете. «Если мы на месте, тогда где губитель?» «Мы на месте», — повторил призрак. «Надо искать и возвращаться. Долго тут нельзя оставаться». «Почему?» «Это великая река, досточтимая Лидаэль, великая река времени». Куда попадали считанные единицы, как смертных, так и бессмертных. — И драконы времени, — проговорил Аратарн, — они совсем близко. от чего то стало весьма неуютно. — Что поделать? — сухо сказал Черный. — На этот риск мне пришлось пойти. Драконы времени заняты сами собой и собственными делами. Они нападут только если сочтут нас угрозой. А они сочтут? Не ведаю, прекрасная дева. Поэтому и говорю, отсюда надо убираться и как можно скорее. Тогда ищи!» — зло бросил Горджелин. «Искать станете все». Черный остался невозмутим. Заклятие поиска. «Самые простые». Досточтимый, Аратар, надеюсь на тебя. Любезный кузен, не подведи. А ты? А я постараюсь устроить так, чтобы хозяева этих мест подольше не обращали бы на нас внимания. Черный шевельнулся, Аратар нашутил движение и силы. «Искать! Искать!» — услыхал он настойчивое. «Искать!» Заклятия поиска соскользнули с пальцев оратарно, словно извивающиеся змеи. Они ему не слишком удавались, несмотря на все потраченное на них время. Пока искал отца, попробовал, наверное, все известные в Хьорварде их виды. То ли дело боевые, то ли дело сражения. Ему самому его чары казались толстыми и неуклюжими удавами слишком короткими по сравнению с настоящими змеями, слишком медленными и слишком малочующими. Он старался не думать о месте, куда их привела капля его крови. Великая река времени, хозяева ее, вечные драконы. Как можно оказаться в ней, если время и без того властвует в упорядоченном, неостановимо стремясь от будущего к прошлому, на исчезающий краткий миг замирая в настоящем. Аратарн искал отца. Делал то, что ему говорят, отринув гордость. Заклятия поиска расходились все шире, удалялись, отзвуки их слабели, постепенно угасая. Великая река не имела ни дна, ни поверхностей, ни берегов. Казалось, она поглотила все сущее, обратила в самое себя — И лишь черные тела драконов скользят в алых водах, движимые неведомой целью и предназначением. Последнее из его заклятий расточилось, сгинув где-то в толще багровых струй. «Ничего!» — вырвалось у Аратарна. Лидаэль, но та не ответила, недвижно зависнув в нескольких саженях, свернувшись в клубок, обхватив руками колени и прижимая их к груди. Глаза плотно закрыты, едва ощутимы вибрации силы. Горджелин застыл подле собственной дочери. Посох вскинут на манер копья. «Неужели даже отца для меня отыщут другие?» «Есть!» — вдруг каркнул снежный маг. Посох его дрогнул, подревку побежали цепочки белых огоньков. «Прекрасно!» Черный мигом возник рядом с чародеем. «Видите, как все просто. Оказалось, достаточно одной капли его крови». Кивок в сторону Аратарна. «Я ничего не вижу. Совсем ничего. Что он нашел, равнодушный?» Посох Горджелина указывал куда-то вниз, однако неотвестно. «За мной!» скомандовал призрак, подавая пример. Они двигались... Или сама Великая Река двигалась вокруг них? Тела драконов исчезли. А Аратарну казалось, что его словно несет неспешным потоком. Куда? Сколько доводилось ему слышать о заводях времени, где оно почти что стоит? Или о стремнинах Великой Реки, где с грохотом проносятся века, тогда как в обычных мирах минует лишь несколько мгновений? Но где же они? Где эти омуты или водовороты? Каким образом они возникают? Кто распоряжается ими? Кто решает, быстро или медленно станет идти время в каждом из миров упорядоченного? А потом над головой мелькнула длинная вытянутая тень, но не просто проплыла себе мимо, завернула, медленно смыкая огромное кольцо над головами незваных гостей. Затем еще одна, еще и еще. Драконы времени собирались над ними, кружили, не сводя с явившихся пристальных взглядов. Теперь, по крайней мере, можно было сказать, что они с Горджелином или Доэлью погружаются. Драконы оставались над их головами, медленно удаляясь. А потом один такой дракон, неотличимый от других, появился на их пути и тоже свился в кольцо, ловя раскрывшейся пастью собственный хвост. Они проплыли через эти диковинные врата, а впереди уже появились следующие, за ними еще одни. Драконы выстраивались бесконечной чередой живых колец, чередой, уводившей куда-то в неведомую глубь великой реки. — Горджелин, где ты их увидел? — вырвалось у Аратарна. Сам он, потратив десятилетия на поиски отца, по-прежнему ничего не видел и не ощущал. Драконы вокруг них возникали словно из ниоткуда. Иные замирали, иные начинали кружиться, извиваться на одном месте. Алый свет вокруг медленно тускнел, словно четверо странников, и впрямь погружались в морские пучины. Драконы составили вокруг них что-то вроде тоннеля, не сплошного, но от чего то отнюдь не казавшегося дырявым. Они что-то делали с потоком, они вели куда-то явившихся к ним без спроса и, конечно, вели не просто так. А потом впереди появилось небольшое поначалу алое пятно, и в нем две замершие друг против друга фигуры. Так... Сквозь живые кольца драконов времени Аратарн и увидел отца. Губитель вернулся к облику Эльстана, странствующего эльфа, мага и воителя. Курчавая бородка от уха до уха, зеленый плащ, распахнувшийся в стремительном движении, диковинным продолжением правой руки застыл туманный меч, тот самый, что и в последнем их бою. А напротив него, ногими-ладонями поймав серый бесплотный клинок, застыла женщина, молодая и прекрасная. Она казалась совсем юной, младше Ледоели, с развивающимися волосами цвета вороного крыла, высокими скулами, ямочкой на подбородке. Смолены пряди разлетелись, открывая небольшое ухо, вполне себе человеческое, совершенно не эльфийское». Ярко-красный, насыщенный цвет одежд, безрукавка с золотым шитьем поверх тонкой белой рубахи. Такие же шаровары, просторные и легкие, босые ступни и никакого оружия. Они казались застывшими статуями, хотя, приблизившись почти вплотную, Аратарн подумал, что, может быть, кончики разлетевшихся волос возрождающей – едва едва сдвинулись. А может, ему просто показалось. Позади осталось последнее кольцо, последний замкнувший себя так дракон. Все четверо замерли, глядя на оцепеневших в разгаре битвы противников. "Чёрный", вполголоса сказал Горджелин. Но «Ну вот мы нашли их. Что дальше? Выбираться отсюда? Призрак появился по другую сторону от губителя и возрождающей. Полагаю, драконам времени они сами или весьма надоели, или чем-то мешают. Во всяком случае, нам не препятствовали. Напротив, помогли. Не очень понимаю, как, но явно помогли. Отец, — решился Аратарн, оказываясь перед губителем. А отец — это... «Это я!» Все слова куда-то подевались. Осталось только одно. «Это я!» Губитель не шелохнулся, не дрогнул. Серый меч, создание туманов, продолжал вечный свой размах. А нежные ладошки возрождающие готовы были его остановить. И неведомо, кто взял бы вверх. «А теперь позвольте мне!» проскрипел черный. Голос его утратил обычную бесплотность. Он словно и впрямь тащил в гору неподъемный груз. «Мы возвращаемся!» Аратарн оглянулся. Драконы времени по-прежнему удерживали кажущийся бесконечным тоннель сквозь толщу Великой Реки. Все за исключением одного. Казалось, истинно чёрное тело вытягивается в бесконечность. Хвост теряется в алых водах, а перед Аратарном, Ледоэлью и Горджелином остается одна голова. Блестят крошечные чешуйки гибкой брони, покачиваются длинные усы-вибриссы, прожигает взглядом пара бездонных глаз. «Возвращайтесь. Цена равновесия высока. Будьте готовы заплатить». Обладатель восьми зрачков решил, что мудрее всего и вся в упорядоченм, но это не так. П лишь вечное время, однако даже ему надо где-то течь. Нет пространства нет и времени. Идите и остановитего. Помните, что если извод великой реки придется подняться всем нам, Цена окажется поистине высока для всех И для нас в первую очередь Дракон резко развернулся Одним стремительным движением ушел вверх Путь открыт С легкой неуверенностью проговорила Ледаэль Но вот сколько нам придется провести на этом пути Немного, перебил ее черный Я удерживаю тропу Аратарну показалось, что его слуха коснулся легкий, неуловимый отзвук, прозвучавшего где-то вдали смеха. Драконы смеялись. «Идемте!» — нетерпеливо повторил призрак. «Работы много, времени мало, если только здешние хозяева не окажутся настолько любезны, что подарят нам персональный его замедлитель». Пузырь, заключивший в себе губителя и возрождающую, дрогнул. Медленно поплыл к первому кольцу, первому свернувшемуся дракону времени. «Вот и все!» — просипел черный, словно налегая на что-то изо всех сил. «Дело сделано. Осталось только вернуться. Но дорога открыта, и я держу ее!» «Мы видим», — перебил Горджелин. — Позволь, однако, помочь тебе, кузен. — Нет, ты не сможешь. Я плел это заклинание долго, очень долго. Оно часть меня. — А, довольно слов! Вперед! Один свернувшийся кольцом дракон остался позади, второй, третий... Сколько же их? — сметенно подумала Аратарн. Тоннель из бесчисленных живых колец исчезал где-то в алой толще, сжимался в точку, и конца его не было видно. Пальцы Ледоэли осторожно коснулись его собственных. Взгляд его соединился с ее. Как всегда, вдвоем они были куда могущественнее, чем поодиночке. «Дорога без возврата», — прочитал Аратарн. «Дорога без конца». «Черный лжет или ошибается?» «Да, она права», — растерянно подумал сын губителя. «Дорога впереди не имеет конца, и с нее не сойти. Драконы не зря смыкали кольца. Черный!» Однако призрак уже исчез, скрылся за алым пузырем с двумя замершими фигурами, медленно, с явным усилием толкая его вперед. Не выпуская ладони Ледоэли, Аратарн рванулся в бок, к пространству между драконьих тел, к просвету, и немедленно толкнулся на незримую преграду, отбросившую его назад. Выхода нет, только вперед. «Будь ты проклят!» — прорычал Аратарн, и непонятно было, кого же именно он проклинает. Черного ли, объявившего им приговор дракона, или втянувшего их во все это Горджелина. Бесконечная дорога раскрывалась пред ними, обманчиво пустая и безопасная. На ней они не встретят ни чудовищ, ни иных врагов. Но закончится ли она когда-нибудь?